Великий город. Круглые сутки, нескончаемые вереницы искрепели обозы по Верхотурскому тракту на Ирбитскую ярмарку. Долгий путь подходил к концу. Последняя зимняя колючая ночь перед въездом в знаменитый город. Обиндевевшие бороды и усы сливались в единое целое с поставленными меховыми воротниками. уставших, но радостно возбуждённых возниц. Торговцы товаром то одиноко шагали с загружёнными возами, то собирались в небольшие стайки, обсуждая предстоящие цены, спрос на продукцию, созданную специально для продажи. С русского севера везли на ярмарку соль, мороженую рыбу, окроха, клёкву, мёд и самое главное шкуры и меха. Шли по тракту и обозы с продукцией железоделательных заводов богатеев Демидовых, да и ремесленные художественные изделия из мастерских Строгановых. Обгоняя тяжело груженные обозы, к эрбиту неслись лихие ямщики с бубенцами. С государёвыми чиновниками почты, знатными промышленниками железа и золота, да и просто бездельники-авантюристы, спешащие к даровому торговому пиршеству, тракт гудел. Чем ближе к Арбиту, тем возбуждение росло, несмотря на утренний мороз. Скоро, уже скоро должен появиться этот город из сказок деда Архипа. Молодые Алексей и Просковье, ехавшие на втором васке, изо всех сил старались увидеть нечто необычное. Впереди на подводе, гружённый ценными товарами, молчаливо в медвежьей шубе ехал сам отец семейства, Александр Архипович. Обоз казанцев их замыкала третья подвода, привязанная ко второй под надзором молодых. Прижавшись друг к другу, они были счастливы. Начало светать. Навстречу потянуло хлебным духом. Кони воспрянули и пошли веселее. Уже издалека стал виден белый дымок из труб домов местных жителей, где хозяики уже растапливали печи. Лай собак известил о скором приюте. Забелели на сером небосводе высокие церковные колончи, как будто встречая торговые обозы подъезжающие к городу. Торжественно заговорили звонницы. Сначала басы с главного собора, затем стали вторить Сретенская церковь и Пантелеимоновская. Весёлый перезвон доносился с Сенной площади. Даже кладбищенская церковь отозвалась печальным звоном. Всё приходило в предпраздничное движение. Примечание: Главный собор Богоявленский собор уничтожен в годы советской власти. Пантелеймоновская. Где ты грешибается? Пантелеймоновская церковь была заложена лишь спустя лет 20 от момента описываемых событий. На Синьной площади располагались два крупных храма: Воскресенская церковь и часовня в память события 17 октября 1988 года. ни той и ни другой церкви, в описываемое время не было. Воскресенскую церковь разобрали лет 10 назад из-за угрозы саморазрушения и пока ещё не достроили. То есть перезвон от неё быть не могло. Но ну, а название часовни само за себя говорит. Ей рановато ещё было появиться. От каких именно храмов слышали перезвон казанцевы со стороны Сенной площади, сложно сказать. Гладбищенская церковь, Свято-Троицкая церковь. Единственная церковь Ирбита, которая сохранилась до наших дней и постоянно действует. Ни время, ни природно-климатические условия, ни даже советская власть не смогли ни на миг приостановить её служение Господу. Проехали Шикеданский мост через реку Ирбитку и круглосуточно работающую мельницу. Несметные стаи галаг кружили в церковном перезвоне над большим мельничным двором, где уже слышались рабочие голоса. Обозы въехали на Ирбитскую улицу. Примечание. Скорее всего, они сначала въехали на Судебную улицу, так как заехали с севера, с Шикеданского моста. Ирбитская улица чуть дальше начинается, за собором и торговыми рядами. Деревянные дома с мезонинами сменялись кирпичными. Справа острог. Из за гостиничных четырёхэтажных строений справа открылся вид на главную торговую площадь в окружении собора, казначейства и с громадным зданием нового пассажа. Путники жадным взором старались рассмотреть невиданный мир, который уже просыпался во всей необычной суматохе. Как устроимся? Всё разглядим, радостно подумали Алексей и Просковье. Быстро проехали торговые ряды, и обозники стали расстекаться по знакомым местам приюта. Александр Архипович направлял гружённые сани к хозяину, где он обычно останавливался, проехав Сретенскую и Пантелеимоновскую церкви. Артём вздрогнул, вспоминая перипетии уходящего дня. Он почти не обращал внимания на происходящее вокруг, но всё жетаки его устремлённый в окно автобуса взор выхватил какую-то важную деталь и отправил импульс в мозг. Привлёк внимание дорожный знак, на котором был изображён герб города Ирбита. В верхней его части на белом фоне ярко выделялся синий Андреевский крест. А лицо, творящее верность жителей города её императорскому величеству Екатерине II, которая утвердила за Эрбитом статус города. Герб располагался на верхушке стелы, оповещающий путников, что они въезжают в город. Лучи заходящего солнца ярко освещали герб, что и привлекло внимание Артёма. Пазик нервно подпрыгнув пару раз на колдобинах, въехал на мост через речку. Артёма будто бы ударило электрическим током, ведь он повторял тот же самый путь, что и 200 лет назад его далёкие предки, въезжавшие в город для участия в знаменитой на весь мир Ирбитской ярмарке. Артём стал судорожно вспоминать, что написано про этот путь в записках деда Игоря. Это же Шикеданский мост, мысленно воскликнул Артём. Тут справа от него была мельница. Он напряг зрение, и действительно, чуть поодаль, еле различимые в сумерках, торчали старые кирпичные развалины. Чтобы облегчить себе воспоминания о прочитанном, Артем вошел в транс, подключил свое сознание к бесконечному кладезю информации тонкого мира, чтобы хоть и иллюзорно, но представить, как эта местность выглядела в те далекие времена. После моста... «Обозы въезжали на Ирбитскую улицу», — стал вспоминать Артем, но тонкий мир опровергал дедовое описание, с Шокеданского моста начиналась судебная улица, и лишь после торговых рядов она превращалась в Ирбитскую. «Ну ладно, дед мог многих подробностей не знать», — подумал Артем, увлеченно вглядываясь в реальность настоящего и иллюзию прошлого, сравнивая и сопоставляя. Дальше, почти полностью соответствуя иллюзии, потянулись сумрачные деревянные дома, изредка освещаемые уличными фонарями. Но проехав какую-то болотину справа, автобус стал двигаться в разрез с иллюзорным миром. Похоже, что раньше дорога, обогнув пруд, уходила правее, а автобус шёл по относительно новой улице. Артём оглянулся назад по ходу движения, И узрел в тусклом свете фонаря уходящую вправо узкую мощёную дорогу. Он запаниковал, очень хотелось воспользоваться шансом и проследить древний путь на ярмарку. Артём кинулся к водителю. Извините, взволнованно начал Артём. А вы едете? до куда едете? Да в автостанцию автобус идёт, немного настороженно покосился в сторону пассажира водитель. Слушайте, а мимо центра разве не поедем? Ну, немного будет. Сейчас по Карла Маркса до Ленина доедем, там направо поверну. Вот и центр тебе. А что? Пожалуйста, а сверните направо вот сейчас, а? Где? Зачем? Ну вот прямо здесь, а? Ну, пожалуйста. Шофёр вздохнул и резко повернул руль вправо. Автобус покачнулся и съехал с асфальта в тёмный переулок. Тебе по Кирова что ли надо? Вон та улица параллельная. Кирова что ли? Да. А мне без разницы, как проехать. Тут все улицы в одном направлении, усмехнулся водитель. Проехали похожую на пожарную каланчу, кирпичную башенку, мимо мусорки и выкатились на освещённую, относительно широкую улицу. Артём облегчённо вздохнул. Реальность совпала с иллюзией. Здесь уже, как и в стародавние времена, деревянные строения сменились каменными домами. Справа острог. Выхватило очередное описание из памяти Артём, и действительно, справа появилось ярко освещённое прожектором кирпичное здание за полосатым шлакбаумом. Тюрьма Спросил водителя Артём, решив на всякий случай не отходить от него больше. А она сама? Как без неё? Ухмыльнулся в усы водитель. Сразу за острогом иллюзия вырисовывала необъятную взором громадину храма, но после белого глухого забора тюрьмы в настоящей реальности потянулось лишь двухэтажное облезлое здание. А это больница. Радуясь хоть какому-то развлечению в лице Артёма, водитель решил сыграть ролик с курсовода. Не это здесь раньше было. Тут храм был, да ведь? И ж ты, молодец! Такой молодой, а историей, видимо, интересуешься. Правильно. Здесь был Богоявленский собор, самый большой на Урале православный храм. Был, пока коммунисты не взорвали. Голос водителя немного дрогнул. Ну вот и центр. Вон там за площадью Пассаж. Оторвал правую руку от руля водитель, показывая на ярко освещённое здание вдали. Из-за гостиничных четырёхэтажных строений справа открылся вид на главную торговую площадь в окружении собора Казначейства и с громадным зданием Нового Пассажа. Сплыло в памяти в очередной раз описание ирбита из дедовых записей. Здание и сейчас производило впечатление своими размерами, чего уж говорить о людях 200 лет назад, неделями путешествующих в тайге, чтобы увидеть это чудо. Вображение рисовало бескрайние торговые ряды, суетящихся продавцов и покупателей, горы разнообразнейших товаров. Милок «А, милок!» — вывела Артема из оцепенения какая-то старушка, которая тихонько сидела сразу же за перегородкой, отделяющей кабину водителя от салона. «Что, бабуля?» — растерянно ответил Артем. «Ноги у меня болят. Не буду уж вставать. А ты спроси у водителя, может он высадить меня у памятника автоприцеповцем?» «Да-да, бабуля!» «Я аж помню!» — услышал ее просьбу водитель. «Не переживай, я там остановлю тебя». «Ага, ага, спасибо!» Артем мысленно вернулся в настоящее. Они проехали скверик и теперь плелись за старым мотоциклом с люлькой вдоль облезлых одноэтажных лобазов, которые когда-то были торговыми рядами знаменитой Ирбитской ярмарки. Он вдруг подумал, что надо бы куда-то податься. Не ночевать же опять на скамейке, и теперь для разнообразия ещё и на автобусной станции. Кое какие деньги у него оставались. За пару месяцев доблестной работы усердобольной женщины-директор шив в школе дворником у Артёма скопилась небольшая сумма денег, ведь он почти их не тратил. Питался он в школьной столовке, жил там же в школе под пожарной лестницей, то есть за жильё платить тоже не надо было. Да и всего остального ему ничего не требовалось. Вот и решил Артём по-нормальному разместиться на эту ночь, тем более что уж в отдыхе он нуждался отчаянно. Скажите, а в Ирбите есть приличные гостиницы? Приличные? хмыкнул водитель. Чего уж ты так? Ирбит нормальный город, и гостиницы здесь тоже имеются. Извините, не так выразился. Может, порекомендуете какую-нибудь? Я очень устал. Мне бы выспаться в нормальных условиях. Ну, самое хорошее поворот называется. Недалеко от вокзала. Есть ещё Ница. Будем, кстати, недалеко от неё проезжать. Ница? удивился Артём. Да не Ница, а Ница. Река у нас так называется. В неё ирбитка впадает, которую мы по Шакеданскому мосту переехали. А, понятно. потянул Артём, а потом вспыхватился. А русское кладбище где? Там ещё церковь вроде старинная есть. Водитель впервые за всё время полностью повернул голову, чтобы посмотреть на своего собеседника. Но ну, есть тут такая. А тебе зачем? настороженно задал вопрос мужчина. Да просто был я в Орбити очень давно, маленьким мальчиком, стал оправдываться Артём. Меня дед с собой брал показать город, а я запомнил лишь кладбище с церковью. Хочу завтра сходить, попробую могилку отыскать. Там прабабушка похоронена. А! Ну это, пожалуйста. Это хорошее дело, расслабился водитель. С западного въезда в город оно, кладбище-то. Кстати, недалеко от гостиницы поворот. Ну тогда и решено, там и переночую. А как туда добраться? У нас город небольшой. Я тебя высажу на перекрёстке с улицей Свободы, а там дойдёшь. По ней прямо, прямо пойдёшь в сторону элеватора. Почти до конца улицы дойдёшь. Там и будет она, увидишь. Ага, понял. Ну а завтра, как проспишься, у них там на ресепшн, с трудом выговорила иностранное слово водитель, спросишь, как к Свято-Троицкой церкви пройти. Девчонки, тебе я объяснят. Там близко. Спасибо. Выехали на большую площадь, в центре которой стояла высокая стела, тускло поблёскивая на фоне темнеющего неба. Справа на западе небо ещё было довольно светлым, хоть солнце уже и закатилось за горизонт. Поэтому вполне отчётливо на нём выделялась колокольня восстанавливаемой Сретенской церкви. Старушка кряхтя вышла из автобуса, и они покатили дальше. Чуть в стороне, левее, в темноту уходила узкая и незаметная улица Кирова, которая до революции называлась Ирбитской. По ней шли казанцевские обозы дальше, куда-то к Сенной площади, где их ждал гостеприимный хозяин каждый раз, когда они приезжали на ярмарку. Примечание. Синная, позже Воскресенская, когда построили Воскресенскую церковь, площадь в советское время была застроена домами, как и весь так называемый Чёрный рынок. Альтернатива пассажиру и торговым рядам для простых крестьян, которые торговали не хитрыми своими товарами, а именно сеном, лошадиной упряжью, щепой, рыбой и всякой другой мелочью, не интересной серьёзным и богатым купцам, приезжавшим на Ирбитскую ярмарку издалека. На следующем перекрёстке автобус прижался к обочине, открыл на мгновение двери, из которых выпрыгнул молодой человек, на ходу закидывая на плечи небольшой рюкзачок. Помахав на прощание рукой водителю, Артем бодро зашагал в сторону видневшегося вдалеке огромного здания элеватора. Улица была прямая, как стрела, что, в общем-то, ее нисколько не отличало от большинства других улиц городка. Справа постоянно мелькали колокольни от церкви и высоченная заводская труба. как символы двух эпох, будто бы спорящих между собой, кто окажется живучее. Вполне сносный тротуарчик вёл Артёма вдоль то каменных, то кирпичных, а то и деревянных одно- и двухэтажных домиков. Жизнь здесь замерла примерно 100 лет назад. А то, что это не XIX век, было понятно лишь по асфальту на проезжей части, да по спутниковым тарелкам, кое-где прилепившимся к старинным стенам домов, чувствительным ухом, направленным на юг, где пролегали орбиты космических аппаратов, вещающих цивилизацию на усталую землю. Какой великий город, и как же жалко, что он сейчас так чахнет. Подумалось Артёму, всё ещё находящемуся под впечатлением от исторических картин города, открывшихся ему из глубины веков. Хоте лето, но Артёму было зябко. Суровый край в это время вступал в свои права ночной прохлады, напоминая усталому путнику, кто здесь главный. Недалеко от того места, где он шёл, город огибала железнодорожная ветка, о чём вскоре сообщил западный ветерок. Данёсший до уха соответствующие звуки перестука колёс и печальный гудок тепловоза. А через некоторое время Артём учуял совершенно специфический, сладковато будоражащий железнодорожный запах. Точно такой же запах периодически настигал Артёма и в его убежище под пожарной лестницей в школе, где он отшельником проводил многие дни напролёт, медитируя и постигая новые возможности, открывшиеся ему после инициации. Шагать до элеватора нужно было минут пятнадцать, смотреть по сторонам было особо не на что. И тогда Артем, под впечатлением знакомых запахов и звуков железной дороги, мысленно улетел на несколько дней назад в свое унылое подлестничное убежище, вспоминая обстоятельства, пробудившие его на это путешествие